17 Проходит неделя. Тихо и незаметно. Орды не слышно. Лишь изредка до нас доносятся редкие и далёкие скрипы, свидетельствующие, что твари рядом и стоит быть начеку. Я не забыл про старого приятеля, привыкнув регулярно проверять стену и напоминать об этом дочери. Может, у нас это хорошо получается, а может, он решил на время оставить нас в покое. Будто с куклы мы спим, едим, пьем и ходим в туалет. С женой я почти не разговариваю, перекидывая с ней лишь фразами, напрямую связанными с нашим убогим бытом. Как-то пытаемся разнообразить рутину настольными играми, найденными среди игрушек, что спасало нас ранее. Однако запала хватило ненадолго. То ли от недостатка солнечного света, то ли из-за дефицита движения нам постоянно хочется спать. В итоге на меня снова наваливается депрессия. Я часами лежу в палатке и смотрю в пустоту, опускаясь все глубже в болото мрачных размышлений и вспоминая прежнюю жизнь. Когда мысли становятся невыносимыми, отключаюсь в сон, дающий временную передышку. Супруга, кажется, переживает заточение легче. Она почти всегда спит, что, признаюсь, раздражает. Впрочем, у нее имеется веское оправдание. Довольно поздно, на шестнадцатой неделе беременности, у нее начался токсикоз. Каждое утро и нередко после еды ее рвет, а о сексе и вовсе пришлось забыть. Дети же остаются детьми. Первое время они теребят нас, сонных и апатичных, но со временем начинают сами заботиться о себе. На они рыщут по полкам и добывают пропитание, налегая, конечно, на сладкое, развлекаются играми и безумно лкущебечут друг с другом. Однажды ночью, мучаясь от бессонницы, вспоминаю про две портативные рации, которые захватил из квартиры. Воодушевленные открытием бросаюсь к рюкзаку и достаю со дна пару небольших коробочек со стеклянными окошками. Повертев одну из раций в руках, понимаю, что не умею пользоваться устройством. Прочитав надписи на корпусе, предполагаю, что два закругленных рычага отвечают за управление. Первый регулирует питание и громкость, а второй переключает радиочастоты. Также видна кнопка для включения исходящей связи. Покрутив рычаги, ничего не добиваюсь. Решаю сменить батарейки. И после минутной возни случается чудо. Экран загорается, а из динамика раздается шипение широко улыбаясь кручу второй рычажок переключая каналы которые отвечают лишь монотонным шипением вымершего радиопространства но стоит перейти на одну из последних частот как совершенно отчетливо слышу человеческий голос сорок запятая запятая Неловко дернувшись, роняю рацию на басую ступню. Превозмогая боль, осторожно подбираю аппарат, надеясь, что жертва в лице поврежденного пальца на ноге была не напрасна и рация осталась цела. Но устройство в порядке. Смутно знакомый мужской голос продолжает повторять набор цифр, будто мантру: 43, запятая, 6, 3, 0, 1, 8, 8, 51, запятая. «Один, семь, два, шесть, пять, ноль». «Мы тут. Выжившие. Кто это? Есть кто там?» Нажав на кнопку исходящей связи, взволнованно бормочу я, приблизив губы к месту, где виднеется встроенный микрофон. Судя по фильмам, нужно называть «позывной», говорить коротко, а после произносить «прием». Хотя уверен, что слушатели простят меня за несоблюдение радиоэтикета. «Прием». Добавляю я на всякий случай и отпускаю кнопку передачи. Ответа нет. Только прежнее невозмутимое перечисление цифр, повторяющееся как на заевшей пластинке. С разочарованием понимаю, что послание записано и поставлено на повтор, а не проговаривается вживую. Тут меня будто ошпаривает. Я понимаю, что... Эти цифры являются теми же, что были когда-то оставлены чудаковатым мастером на стекле окна, цифрами, оказавшимися координатами яхт-клуба. Память подкидывает образ мужика. Твердые черты лица, широко поставленные глаза, верхняя губа вздернута в ухмылке. Вспоминаются наши беседы и странная послевкусия после нее. Поездка в яхт-клуб, погоня по городу и девочка на пирсе. Еще, конечно, решетки на окнах капитанского домика. А этот голос, мелодичный, едва заметно шепелявый. Это голос того мужика, невидимые нити судьбы, покрутившись, находят концы. Пазл начинает складываться. Сидя на полу и уставившись на рацию, я зачарованно слушаю повторяющиеся послания, ощущая, как жгут тревоги, стянувшись живот, ослабевает позволяя задышать легче. «Это не просто послание. Это надежда. Надежда на то, что впереди у нас не душная темница продуктового магазина, а нечто лучшее. Ведь этот сигнал, я уверен, был послан именно мне. Мы выжили. Ищем помощи. Семья из двух взрослых и двоих детей. Кто вы? Прием!» Говорю я в рацию. у меня в волнение. Ответа нет. Запись продолжает крутиться на повторе. «Меня кто-нибудь слышит? Ответьте! Прием!» В отчаянии повторяю я. Никто не отзывается, и ослабевший было жгут тревоги вновь натягивается. Стоит мне подумать, что человек, оставивший послание, возможно, уже мертв или обратился. Кажется, я просидел на драции часа два, изредка выходя на связь, призывая отозваться — однако так и не получил обратной связи. Когда в чуть приоткрытую форточку над потолком заглядывают розовые язычки рассвета, я все еще не сплю, одуревший от усталости, разочарования и злобы. Чертыхнувшись, решаю идти спать. Поколебавшись, забираюсь на привычное место, чтобы покурить, оставив рацию включенной. Когда монотонное послание вдруг обрывается, я от неожиданности роняю окурок. «Яхт-клуб на связи! Прием!» Слышится знакомый мужской голос.